Глава 68, Министр иностранных дел Чехословакии Крофта, послам Англии, Франции и Италии в Праге от имени президента Республики и правительства я заявляю, что мы подчиняемся решению, принятому в Мюнхене, без нас и против нас. Мне нечего добавить. Все кончено. Сегодня наша очередь, завтра настанет очередь других. Примечание. Камиль Крофта, 1876-1945, чехословацкий государственный деятель, историк, действительный член Чешской академии наук и искусств, профессор Карлова университета. В 1927-1936 годах заместитель министра, а в 1936-1938 министр иностранных дел Чехословацкой буржуазной республики. В 1940 году был заключен оккупантами в концлагерь и освободился только в 45-м. Конец примечания.